Система. Благодаря прошлой истории мы с вами убедились, что любые знания и умения должны вами впитываться как вода сухой губкой. Но чтобы довести убеждение до логического конца, нам необходимо рассмотреть еще аспект практического применения полученных знаний. Командиру военной части 45741, капитану первого ранга Богачеву А.С. Служебная записка. «Мною, заместителем командира по воспитательной работе К2Р таким-то по устному поручению флагманского ракетчика 18 ДПЛ проведено служебное расследование по факту срыва занятий по специальности трюмной группы номер 2. В результате расследования мною установлено, что флагманский ракетчик, капитан второго ранга такой-то, направляясь в мою каюту, услышал нехарактерные для обстановки занятия по специальности которые в тот момент проводились согласно суточному плану, звуки веселья и смеха из трюма восьмого отсека. «А чем звуки веселья отличаются от звуков смеха?» — решил в этом месте уточнить командир. «Товарищ командир, так смех — это когда смеются, а веселье — это когда другими звуками идентифицируют свое безделье. Это решил особо подчеркнуть?» «Нет, это флагманский ракетчик, так сказал, а я уже в целях объективности». «Ладушки, читаем дальше». Спустившись в трюм восьмого отсека, флагманский ракетчик обнаружил лично состав группы, который всячески, позами и жестами, демонстрировал полную свою бездеятельность и явно отдыхал, а не занимался повышением собственного профессионализма. — И жестами? — Доварищ командир, да переходить уже к сути. — Нет, ну чего же, затравка тоже довольно интересна. Ну ладно. Командир группу в трюме отсутствовал, зная по опыту, что спрашивать у мичманов и матросов, чего они не занимаются бессмысленно, потому что в этом и есть суть командиров групп, заставлять их заниматься, оставленные без присмотра, они всегда склонны к разложению и деградации, флагманский ракетчик направился в каюту командира группы. В каюте командира группы он обнаружил самого командира группы и киповца ОКС, который пили чай, разложив для вида на столе какие-то схемы и документацию. При этом киповец мало того, что пил чай, так еще и сидел на диване. «Логично. Там же сидеть больше негде. Как он вообще дверь открыть умудрился к ним в каюту, если там кто-то на стуле сидел? Отчего он решил, что схема для вида разложили? А вы дальше читайте, там это как раз и указано». «Хорошо, уговорил сладкозвучный». На заданный флагманским специалистам вопрос, что за бардак тут происходит, офицеры ответили, что удивлены такой странной интерпретацией событий целым капитаном второго ранга И разве он не видит, что они изучают эксплуатационную документацию, так как планируют отремонтировать систему, вышедшую из строя? На вопрос, что же за систему они ремонтируют, капитан второго ранга такой-то получил ответ, что ремонтируют они систему полива и роста растений в зоне отдыха сауны. Флагманский ракетчик возмутился такой наглой ложью. Он сказал, что не дурак, несмотря на то, что ракетчик, и хоть, возможно, не знает устройство корабля на зубок, Ну, уж точно знает, что такой система на корабле быть не может в принципе». «Как это не может, если она есть?» — возмутился механик. «А у нас что, сауна на корабле есть?» — удивился командир. Далее флагманский специалист попытался забрать документацию, чтобы уличить офицеров во лжи, но те вежливо, что подчеркнул флагманский специалист, но довольно дерзко ему отказали, ссылаясь на то, что документация находится под грифом «секретно». и если он желает повысить свой технический уровень, то ему необходимо обратиться в секретную часть, а они не первый год замужем и на такие разводы не попадаются». «Молодцы», — прокомментировал Старпом. «Моя школа, секреты документации не разбрасываются». «Не понимаю, что тут расследовать, корабль чинит, секреты берегут». «Но давайте дочитаем, не зря же зам старался расследовал». Возмущенный их дерзостью, флагманский специалист походного штаба пришел ко мне и поручил мне провести служебное расследование по факту срыва занятий в трюмной группе номер два. Методом опросов и сопоставления фактов мне удалось выяснить. Система полива и роста растений в зоне отдыха сауны существует. Документация по этой системе действительно секретная. Система находится в заведовании у командира группы автоматики. Командир группы «Автоматики» узнал о существовании системы на втором году службы и был возмущен тем, что она не работает, а должна, и ему об этом до сих пор никто не сказал. Основываясь на том, что система находится в восьмом отсеке, командир группы «Автоматики» красноречием и хитростью склонил командира трюмной группы номер два» помочь ему разобраться с ней. Командир трюмной группы номер два» не смог отказать товарищу и включился в процесс, посчитав, что это важнее, чем проводить одни и те же занятия с одними и теми же людьми для создания вида напряженности боевой подготовки, так как программа теоретической подготовки им проведена полностью, и он не виноват, что их не могут вовремя вернуть в базу. Оба офицера утверждают, что они добились значительных успехов на пути к ремонту данной системы и вот-вот уже ее починят, что будет означать победу разума и упорства над бездушной техникой. — Вот заживем-то, да, товарищи? Спросил командиру командиров боевых частей, которому которым он и зачитывал этот рапорт. Товарищи сгивали головами. Старпом, однако, заметил, что остается непонятным одно, куда складывать все то счастье, которое на них вот-вот свалится. Выводы. засрыв занятий по специальности предлагаю наказать командиров группы автоматики ОКС и трюмной группы номер два. В случае починки ими системы полива и роста растений взыскания снять, Но офицерам походного штаба об этом не говорить, чтобы не дразнить их самолюбие. Заместитель командира по воспитательной работе, капитан второго ранга, такой-то. — Как мне их наказать, Харисич? – спросил командиру механика. — Не, я сам, товарищ капитан, своей властью. Командир пишет на рапорте. КБЧ-5 разобраться и наказать своей властью. За КВР прекратить приглашать к себе началь офицеров походного штаба, Пусть пьют чай у себя и не ходят по кораблю без дела. Отдает рапорт механику. Механик спрашивает у комдива-3. «Антоныч, как мне их наказать?» «Не, я сам. Я свою сестренку Лиду, ну, вы в курсе». Механик пишет на рапорте. «КДЖ разобраться и наказать своей властью, впредь срывов занятий по специальности не допускать». Комдив-3 пишет на рапорте. Офицером поставлено на вид о недопустимости впредь срывов занятий по специальности либо каких-то других мероприятий суточного плана. Объявлен устный выговор обоим. И отдает бумагу механику. Механик – командиру, командир – замполиту. А мне она зачем? – удивляется замполит. Большой в отчет с пометкой, как грамотный витиевато провернуть дело, которое не стоит даже выеденного яйца. Пусть потомки учатся. А дело-то как было? Ничего не предвещало беды. Выход в море на пару неделек, буквально мокнуться обратно, растянулся уже почти до месяца и плавно перетек в разряд нудных. Задачи все сдали, пересдали и начали сдавать еще раз, чтобы не расходовать зря ядерную энергию, но запал уже потух, и у нас сдавать и у офицеров штаба принимать. А осень? Море тоже нудное, серое, волнуется и никого в гости не ждет, но терпит нас, хотя и с трудом. Мы же с ним не первый раз видимся. Но только всплывем, начинает ворчать и хлопать нас по резиновым бокам руками. Что тут, мол, болтаетесь, как бельма? Ну-ка, внутрь, щенки. Не щекочите мне шкуру. И какой бы ты ни был морской волк, а вернее, тем более, если ты он и есть, то море ты будешь уважать и слушаться. Это только у теоретических романтиков море представляется в виде ласкового котенка, когда на самом деле море — это зверь. Красивый — да. Иногда спокойный — да. Но всегда зверь. И разозлив его, спасения, конечно, не видать. И поэтому всплывали редко. Даже запасы сжатого воздуха пополняли через шахту РКП. А скучно же одним и тем же заниматься. Никакого азарта и определенности будущего нет. Все же всем понятно. А тут целая система и не работает. И пусть я узнал о ней абсолютно случайно, но узнал же. И зажгло это серо у меня, сами знаете где. Андрюха, говорю командиру трюмной группы номер два. Вот мне кажется странным, что ты борешься за звание лучшего командира группы, а у тебя в твоем же отсеке не все системы и механизмы исправны. А я борюсь. Ну, наверняка же. А иначе в чем смысл твоего существования, если ты не борешься? Люди должны бороться. Это кто сказал, Ленин? Нет, это сказал Дарвин. А что за система у меня неисправна? А вот система полива растений у тебя в отсеке неисправна. Тоже у меня система. А что, есть такая? Есть. А где она и из чего состоит? А вот это нам и предстоит выяснить, если ты не спасуешь, конечно, перед трудностями и препонами неизвестности. Так и не решив, с чего начать изучение, мы отправились к Антонычу. Если кто и знал про эту систему, то только он. Вам что, заняться нечем? Ну, у нас по плану... По какому плану? Кто его утверждал? Ну, по плану занятий, Антоныч, вы же утверждали. Я утверждал. Блять, сто раз я говорил, смотри, что утверждаешь. Ну, есть такая система, да. Работала минут 15 после схода со стапелея, а потом понесла от тяжести свалившихся на нее задач и ушла в бессрочный декретный отпуск. Если она секретная, то вам повезет, и вы найдете ее описание. А если нет, то пардоньте. Но где ее стойка, я вам еще покажу. Но дальше не впутывайте меня в это безнадежное предприятие. Вот эта стойка. Антоныч привел нас в восьмой отсек. — Надо же! — почесал затылок Андрей. А я не знал, что она у меня чуть не на проходной палубе отсека. Очень хитро при начальнике расписываться в собственной профнепригодности. Не, ну я видел, что там торчишь что-то. Все, не усугубляй свое положение. А то я сейчас тебе зачетный лист выдам по второму кругу. Секретчик долго хлопал на нас глазами и не мог врубиться, что мы от него хотим, но потом профессиональная гордость взяла верх. Он долго рылся в недрах секретки и наконец вытащил на свет Божий фолиант, на котором в уже было. садить картошку в плотно окутавший его слой пыли. Вот он, голубчик. Секретчик протянул нам тонюсенькую книжицу и зачем-то дунул. Отчихавшись от северодвинской, а может быть еще и питерской пыли, мы засучили рукава и взялись за дело. Система, несмотря на свою кажущуюся, неподготовленному пользователю простоту, оказалась мудреной, автоматически по самой «не могу» и сделанной по принципу пихаем компоненты, куда пихается. Кроме одной стойки управления, в ее состав входили наливные и сливные трубопроводы с автоматически управляемыми клапанами. Мы так и не выяснили, откуда она берет воду. Всякие шланги, трубочки, датчики влажности и температуры, нагреватели, вентиляторы и даже лампочки с ультрафиолетом и обычным светом, которые включались и выключались тоже по программе. А еще в состав системы входил какой-то прибор, который... ионизировал воздух и дул им в распаренных подводников. В лотках и горшках насыпаны были какие-то, на цвет и вкус, керамзитные шарики, в которых цветы должны были расти. «Дураки», — высказал Антоныч, — «и сами керамзитные, а шарики эти из абсолютно секретной вулканической породы с покатых склонов камчатских вулканов». «Ну что там, когда все забулькает и задует», — спросил Антоныч на вечерней вахте. «Сегодня ночью тестовый запуск системы. Ну, Алис, конечно, в каких неожиданных местах у нее арматура. Там даже крысы не пролезут, где мы с Андрюхой побывали. Прям дрожь и от первооткрывания таких мест на подводной лодке. А еще у нас Изи показывается на борту есть. Чуть нашли. Вот всегда я знаю, чем занимается кот, когда ему делать нечего. Теперь знаю, чем занимаются стрюмные. Но прям-таки. Мы же благородное дело делаем. И в чем его благородство заключается? Ну, как? Кто сейчас за цветами ухаживает? Доктор. Ну вот. А так система будет. А доктор тогда чем будет заниматься? Ну как, чем больных лечить? Каких больных? Откуда тут больные? Это же подводная лодка, а не санаторий. Нет тут больных. Не веришь мне? Да верю, верю. Но Антонович уже завелся. Амбулатория центральному. Внимательно. Слушай, Андрюха, а у нас больные есть? Абсолютно прямо на корню ложный постулат. Больным здесь могу быть только я. Почему? Потому что только я знаю все симптомы заболевания, а для остальных у меня есть бинт, аскорбиновая кислота и добрые слова. Заебался доходить, иди работай. Золотой ты человек, доктор. Но бля Это латынь? Если сказано вслух два слова и до сих пор не пахнет серой, то это точно не латынь. Отбой некогда мне, я тампоны в спирте замачиваю. Видишь? А я что говорил, херней вы страдаете? Цыплят по осени считают. Да-да-да, плавали, знакомы уже с вашими цыплятами. Ночью мы с Андрюхой систему запустили. Система радостно забулькала водой и умерла окончательно. Но тогда-то мы еще не знали, что она умерла. Сбегав в зону отдыха, обрадовались, как шевелятся шарики от струек воды, и улыбаются гортензии, бильбергии и тещины языки от полившихся на их спины потоков живительного ультрафиолета. А дышится-то как, да? Да, Андрюх, сразу чувствуются потоки положительных ионов. Прям ноздри трепещут от удовольствия. Молодцы мы все-таки. Пошли взыскание снимать. Да ладно, запустили. Не поверил Антоныч и пошел лично проверять. Потрогал воду, понюхал воздух и уточнил. А че вода не сливается? А там цикл такой двухсуточный. Торжество науки, мать ее, во всей красе. Ну ладно, будем смотреть. Пока впечатляет, конечно, но смутные сомнения терзают, не скрою. А я приучен им доверять даже больше, чем постановлениям постановлением в партии. Через два дня вода не слилась. Она должна была начать сливаться через день этапами, но мы все уговаривали себя, что да, явно бывает, на глаз видно, что уровень меньше, хотя он был ни хера не меньше, а стоял как вкопанный. Через три дня вода не слилась. И через пять. А через неделю начала невкусно пахнуть. Не могу отказать себе в удовольствии и сказать «я же говорил». «Я же говорил». «Антонич, ну что делать-то теперь?» «Сосать, ребята. Только сосать. Мало вам было планов боевой подготовки?» «Нет, это правильно, это я приветствую. Офицер флота не должен ограничиваться формальностями в самосовершенствовании. Офицер должен уметь находить себе геморрой и поебаться на ровном месте. Горд вами. Взыскание снимаю, но к завтрашнему утру уже было сухо, а то шкура с вас спущу и скормлю рептилиям в трюме седьмого». «Ну, пришлось сосать, конечно, куда деваться?» С помощью двух резиновых шлангов отсосали мы с Андрюхой вонючую жижу из лотков, которые не доставались в обрезы. Из горшков вылили так, потом сушили ебучие керамзитные шарики, проветривали зону отдыха освежителями воздуха морской бриз и альпийские луга. Потом складывали обратно шарики, высаживали грустные цветы обратно. И доктор, куда только делся его богатырский сон? Всю ночь качался в кресле качалки и издевался над нами, как мог подонок. Читал лекции об отличиях кружки эсмарха от усов бисмарка. И как изобретение калистирной трубки способствовало развитию медицины до современных, непостижимых нашим скудным мозгам высот и позволило им, докторам, продлять наши пустые жизни, хотя для какой цели, это еще медицинская наука не выяснила. И это хорошо, что мы еще не успели на весь пароход раструбить о своей победе на фронтах научно-технической практики. Незаметно почти прошло. Так вот, собственно, что я хочу вам сказать. Ни за что и никогда не показывайте своих умений, пока вас об этом не попросит как минимум два человека. Или один, но стоя на коленях. Ну или от их применения критически зависит жизнь какого-нибудь хорошего человека. И не вздумайте трогать ничего, что не работает, но никто, кроме вас, этого не замечает. Знания и умения хорошо иметь – это да, но греться собственной ловкостью и образованностью лучше и с практической точки зрения намного полезней в полной тишине и одиночестве. Прям как пельменями.